«Ой, глядите, голые совсем!» На самой ближней к столикам лежанки, спиной кверху загорала фантастически сложенная девица. В первый миг Николасу тоже показалось, что на ней ничего нет. «Что-то она в трусах, видишь?» Из складки между ягодиц высовывался шнурочек телесного цвета и, раздвоившись, охватывал талию. Николас поскорее отвел взгляд. «Принесли закуску, ему салат, Саше селедку под шубой».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 Валентина заставляла себя ждать. Девочка несколько раз спросила, где та и что, но Фандорин отвечал уклончиво. Наконец появилась. Ленивой, как у нагулявшейся кошки, походкой подошла, промурлыкала. «Ух, я такая голодная! Девочки, что это там у вас на витрине за салатик? Несите. И булочку. Две!» Моральный облик помощницы... Николасу был давно и хорошо известен, поэтому от нравоучения он воздержался и лишь спросил «ну?». Валентина подмигнула «бинго!».